Глава 5. Когда ты погрузился на поле битвы, тебе остаётся лишь сражаться, кем бы ни был твой противник. Так учила Харуюки его королева Черноснежка. Впервые он сразился с Вольфрам Цербером пять дней назад, вечером 25 июня. Харуюки бесславно проиграл противнику, обладающему реакцией, способной превзойти скорость полёта а также придающий невероятную прочность способностью физическая неуязвимость. Повторная битва состоялась на следующий день, 26 числа. С помощью смягчения, которым его научила Черноснежка, и новой тактики, опиравшейся на броски вместо ударов, ему удалось обойти физическую неуязвимость и победить, несмотря на неожиданную смену личности Цербера в конце битвы. Четверг, 27 июня. В отличие от двух других битв, проходивших в зоне Накана-2, тогда Харуюки затянула в королевскую битву в зоне Сугинами-2, где он и сразился с Цербером в третий раз. Правда, в самый разгар битвы вмешалась аргана Рэй, но несмотря на её попытки повлиять на исход сражения, Харуюки всё же удалось после окончания боя мельком взглянуть на Цербера в реальности. С каждой битвой он ощущал, что их души становятся все ближе. Харуюке верил, что если они продолжат сражаться друг с другом, то непременно станут друзьями. Но он и представить не мог, что их четвертая встреча будет выглядеть именно так. Харуюке знал, что Ацербер крепко связан с Арган и, следовательно, с Обществом Исследования Ускорения. Его товарищи предполагали, что его могли сотворить по лекалам, плана по созданию искусственных металлических аватаров, который основан на разработанной арган теории сердечной брони. В каком-то смысле Цербер непременно принял бы участие в решающей битве, хотя вопрос о том, откуда именно общество знало, когда ожидать их, по-прежнему оставался открытым. «Но я не хотел, чтобы мы встретились тут!» Пронеслась печальная мысль в голове Харуйёки. Вокруг него стояла тишина и лишь боевой дух расположившихся друг напротив друга отрядов ввел жаркую битву. Хароёки прошел через коридор теней, обошел патрульного энами и уничтожил неразрушимую стену с помощью инкарнации своих друзей ради того, чтобы добраться сюда и спасти Ника. Эту задачу нужно выполнить во что бы то ни стало, и каждый, кто бы ни встал на его пути, должен быть уничтожен. Кого-либо жалеть и что-то менять в списке приоритетов уже поздно. Хотя Харуюки когда-то и не сомневался, что они с Вольфрам Цербером смогут понять друг друга, сейчас они столкнулись как противники. Смысл слов Черноснежки в том, что какие-то вещи можно сообщить лишь через искреннюю битву. Но та битва, которая собиралась развернуться, обещала быть какой угодно, но необычной. Она моментально превратится в побоище с максимальным использованием системы инкарнации. И вместе с началом битвы разорвалась бы та тонкая нить, что связывала Цербера и Харуюки. «Но всё же я верю в тебя и в себя!» Мысленно прошептал Харуюки. В этот самый миг по двору пронёсся порыв ветра. Заскрипели церковные кресты на вершинах башен и все аватары, за исключением Блэквайса, дружно сдвинулись с места. Харуюки закричал, бросаясь вперёд. Стоящий перед ним Цербер звонко ударил кулаками. Шлем, напоминавший воучью пасть, сомкнулся, оставив щель размером в несколько миллиметров. Активировалась физическая неуязвимость». В этом состоянии Харуюки мог нанести Церберу урон лишь бросками на землю и ударом головой, часть урона которого считалась световой. Противник наверняка подготовился к обоим вариантам и, увернувшись, мог сильно контратаковать. Но так можно говорить лишь про обычные дуэли. Отбросив сомнения, Харуюки сфокусировал серебристый оверрей на правой руке. Цербер скрестил перед собой руки в защитной стойке, Харьюки выбросил удар точно в сторону его рук, но начал за 2 метра до того, как полностью добежал до противника. Раздалось название техники. лазер -сорт! Послышался стеклянный звук, и серебряная аура резко вытянулась вперёд, принимая форму клинка. Физическая неуязвимость Цербера настолько всемогущая, что он без единой царапины выстоял против натиска Фростхорна тяжелого аватара из Лионец. В обычных условиях Сильвер Кроу не только не смог бы проломить эту защиту, но и переломал бы об нее свои тонкие пальцы. Но есть и еще один принцип. От инкарнации можно защититься лишь другой инкарнацией. Перед системой инкарнации, способной переписывать законы ускоренного мира, пасовала любая броня и любые способности. Харуюки впервые нарушил данное Черноснежке обещание применять инкарнацию исключительно для защиты от инкарнации. Пусть такие действия могли приблизить его к темной стороне. Он готов пойти на такую жертву ради спасения Ника. Инкарнационная техника, в которую Харуюки вложил все силы, должна была разрезать вольфрамовую броню на руках Цербера словно бумагу, а затем пронзить его сердце и прикончить аватара. Но! Правая рука его встретила неожиданное сопротивление, словно попав в поле статического электричества. Инкарнационный меч так и не смог дотянуться до брони Цербера и отразился назад с такой силой, что оттолкнул Харуюки. С трудом удержавшись на ногах, Харуюки ошарашенным взором увидел, что поверхность вольфрамовой брони покрыла пленка из фиолетового света. Сербер не объявлял название спецприёма. Более того, спецприём не защитил бы его от инкарнационной техники. Другими словами, этот свет, подобно лазеру Хороюки, Аверрей, рождённый системой инкарнации. По фиолетовой пелене шла рябь, напоминавшая поверхность мрамора. Хороюке она показалась знакомой, но удивление от случившегося побороло чувство дежавю. Слева от него вступили в дуэль Парт и Арган. Справа Такумо и Чиюри начали бой с Вайсом. Но Хоруюки, совсем забыв о них, хрипло воскликнул. «Цербер, ты знаешь систему инкарнации?» Из-за того, что Цербер продолжал держать перед собой покрытые аурой руки, Хоруюки с трудом удалось разглядеть его кивок. «Да, мне сказали, что я не смогу драться на неограниченном поле». «Если не буду её использовать, как эта техника называется, я не знаю». Слова его звучали странно и неестественно, но Хороёки не заметил этого. Его изумление резко усилилось. Быстро. Слишком быстро. Вольфрам Цербер появился в Ускоренном Мире за три дня до своей встречи с Хороёки. Другими словами, в дуэлях он начал выступать лишь восемь дней назад. Конечно, нетрудно представить, что он много тренировался перед тем, как сражаться в дуэлях. Но Аватар, который еще на днях имел лишь первый уровень, а теперь вдруг научился использовать инкарнацию на вполне боевом уровне, выходит даже за рамки слова «гений». Цербер ненадолго отвел взгляд от потерявшего дар речи Харуюки и посмотрел, как развиваются остальные битвы. Затем он тихо добавил... Думаю, я должен вам кое-что сообщить. Как я понимаю, Кроусан, вы уже встречались со вторым. А, да, с той личностью, что обитает на твоём левом плече, да? Мы решили называть его цербер 2 мне это имя тоже нравится больше. Действительно, я первый. И второй – разные личности. Но психологические отклонения вроде раздвоения личности здесь ни при чём. «Просто мы действительно разные люди. Когда-то второй не был Цербером. Он был самостоятельным Бёрстлинкером». «Самостоятельным Бёрстлинкером?» – ошарашенно повторил Хрой Йоки, не понимая, о чём речь. Цербер кивнул, а затем продолжил таким тоном, будто явно хотел сказать гораздо больше. «Возможно, однажды аргансан или ещё кто-нибудь расскажет вам подробности». Я же хочу сказать вам, Кроулсан, что могу, э, хоть и с ограничениями, использовать способности второго, не меняя личность. Я долетел сюда по воздуху с помощью волчьего натиска второго, или, если точнее, с помощью копии вашего полета, оставшейся с нашей позапрошлой битвы. С каждым применением скопированная способность слабеет, и я могу летать лишь несколько секунд. Пость Харуюки и шумно вдохнул от изумления. В то же время слова Цербера многое объясняли. Когда Харуюки пытался понять, что за аватар свалился на поле боя с неба, на ум ему пришёл именно Цербер-2. И тут Харуюки вспомнил, что когда второй сожрал руку Сильверкроу, скопировав способность, он произнёс странную фразу. «В отличие от него, моя способность не грабёшь». А пока Харуюки нахмурился, задумываясь о смысле тех слов, Цербер продолжил. «А теперь о том, к чему я все это говорил. Поднявшись до пятого уровня, я научился в определенной степени использовать способности не только второго, но и третьего. Эта инкарнация принадлежит как раз третьему». «Что?» В очередной раз изумившись, Харуюки опустил взгляд на руки Цербера. Фиолетовая аура Аверрея скорее не защищала броню Цербера, а цеплялась за нее и пульсировала словно организм. Даже Харуюки, новичок в вопросах инкарнации, моментально ощутил, что кем бы ни был этот третий, фиолетовая аура рождена не положительной инкарнацией, а отрицательной. «Не делай этого, Цербер!» — воскликнул он обращаясь к стоящему в метре перед собой маленькому металлическому аватару. Нельзя использовать чужую инкарнацию. Если ты будешь так делать, тебя затянет на темную сторону и... но на этом месте он прервался и крепко стиснул зубы. Хароюки сам вынудил сервера использовать ее, потому что набросился с инкарнацией, от которой тот мог защититься только таким образом. Если бы Цербер не обратился к этой пусте заимствованной силе, его бы просто прикончило одним нечестно сильным ударом. У Харуюки нет права приказывать ему отказаться от инкарнации. Видимо, Цербер понял мучения Харуюки, потому что вслед за этим покачал головой и сказал «Я понимаю, что вы хотите сказать мне, Кроул-сан. Я тоже чувствую, как кто-то терзает мою душу, когда я использую эту силу». «Но если вы собираетесь так сражаться, Кроу-сан, у меня нет другого выбора». Голос Цербера, хриплый, но полный решимости, пронзил сознание хоро Он рефлекторно кивнул, а сам в глубине души прошептал. «Действительно, я сам пошёл на это. Я решил, что не остановлюсь ни перед чем, чтобы спасти Ника, и пойду, если потребуется, на жертвы. А значит, остаётся лишь одно. да Ты прав. Всё-таки мне не хватает решимости. Цербер, я сражусь с тобой ради своего друга. В ответ на эти слова, произнесённые с обновлённой решимостью, пришли слова, не менее сильные. Я очень рад слышать это, Кроу -сан. Я тоже сражаюсь ради своего желания. Сражайтесь в полную силу, иначе вам не победить меня. Слова Цербера неоспоримый факт. Уровни, состояние, инкарнации. Они равны во всём. Победителя в этой битве определит только и исключительно сила души. Харуюки пригнулся, выставил перед собой руки и внимательно вгляделся в вглубь маски Цербера. Где-то за ней находился длинноволосый мальчик немного младше него. Сейчас наступил тот час, когда нужно забыть о плане по созданию искусственных металлических аватаров. О втором и третьем. У Харуюки лишь одна причина, по которой он сражается с ним, просто потому, что они встретились на поле боя.